Еще пару месяцев назад я мог бы его тихонечко положить на сохранение в одну из наших охраняемых загородных резиденций, а там глядишь, как нибудь бы и рассосалась. Однако теперь, согласно новейшей инструкции, дело немедленно перейдет в ведение внутренней контрразведки, а я утрачу над ним всякий контроль. Дальнейший ход событий очевиден несколько суток конвейера и советник развинтится на всю резьбу. В числе прочего, выплывет и правда об операции Рыба. Не каждый день идеологически выдержанным бездельником из внутренней контрразведки перепадает такой лакомый кусочек реальный заговор главы провинции и региональных руководителей двух секретных служб империи. А как еще прикажете называть рыбу? уж эти-то будьте уверены, его из зубов не выпустят. Так вот, чего в действительности добивается от меня прокуратор. Собственно, тут и возразить-то нечего. Фабрицие действительно ни при каких обстоятельствах не должен попасть в руки следствия. Я имею в виду живым. Размышляя на эти печальные темы, я чисто механически запросил для ознакомления досье Фабриция. Посланный вернулся, однако с пустыми руками. Два часа назад досье было изстребовано квинтом Симплицием, новым шефом внутренней контрразведки. Мой запрос уже доведён до его сведения, и тот просил передать, что в ближайшее время лично вернет мне все эти материалы Жизнь по пополудни меня устроит я ощутил внезапную тошноту и удушье как от точного тычка в солнечное сплетение вот и все. фабрицей доигрался акула безошибочно учуяла в воде привкус крови и теперь ее ничто не остановит мне же ради спасения рыбы и наших с прокурорамов голов надлежит немедленно обрубить все концы, выходящие на попавшего под колпак советника. Проблема в том, что не только прикрыть, но и даже ликвидировать его уже невозможно. И для меня и моих людей он стал теперь неприкасаемым. Тогда, тогда мне кажется, настала пора в очередной раз смириться с Корыгой Нафанаилом смерть от кинжала диверсантов из отдела специальных операций легкая смерть и ей-богу это самое лучшее из того, что может ожидать центуриона не сомневаюсь что он и сам одобрил бы это решение такие дела возвращаю вам это досье любезный афраний Мне, кажется, его содержимого вполне достаточно для немедленного отстранения центуриона фабрици от работы, это для начала. У меня ведь нюх на обратной. Клянусь Плутоном, я и этого выведу на чистую воду в ближайшие дни. Вот как? И на какую же из вражеских служб, по вашим данным, работает Центурион? — Да при чем тут это? неразборчивость в связях, личная нескромность в высказывании, попахивающее оскорблением величия. Не главное ведь он же не сегодня завтра сделает себе обрезание, а может и уже сделал, а? Хм, боюсь, квестер, что главное разве управление в империи, а оно одно только вправе отстранять от работы своих резидентов может, не счесть, ваши доводы достаточно вескими. Этот бесцветный человечек с дряблыми какими-то перепончатыми лапками убил больше подданных кесаря, чем любой из вражеских полководцев, и явно не собирался останавливаться на достигнутом. Кевинд Симплицей выдвинулся вовремя во время последних чисток, да так резво, что сам Сиян, похоже, начал опасаться своего бывшего вольноотпущенника, а потомы быстренько произвел его в надлежащий чин и сплавил на край света в Иудею. Самое место для антисемита с наклонностями хорька харька по вкурятнике. Там те -то дела храней, что ГРУ наверняка начнет его покрывать. Честь мундира, кастово солидарность и все такое. Навывить, как я вижу, тоже копаете помаленьку под этого аристократишку. Не просто же так вы полезли в его досье, а? Так он может объединимся. Передайте ваши материалы под Центуриону нам. Просто чтобы появился формальный повод для ареста. всего-то на несколько часов. А за это время гарантирую, мои специалисты получат от него такие признания, что его груш на начальство не посмет и еле пеница. Весь навар за разоблачение этого перерожденца и двурушника, естественно, пополам. Но что по рукам? На чем же он собрался меня ломать. Козыри свои пока прячет в рукаве. Если только, если только то все нечистый блеф. А ну-ка, обострим игру. Признаться, я не вполне вас понимаю, квестер. что конкретно вы собираетесь инкриминировать фабрицию? Не Несанкционированные контакты с порфенскими дипломатами? Поддержку какой-нибудь еврейской подрывной организации? Что? Ну, Если бы мы уже располагали такими данными, так зачем бы я стал к вам обращаться? Хм, на он часом не сумасшедший, уму непостижимо. Неужто он вправду ожидает, что я так вот за здорово живешь, сдам своего сотрудника? Хотя черт знает, может у них там в метрополии это теперь в порядке вещей. Так, значит, ничего конкретного у вас на руках нет. Ну, если не считать вашего нюха. Мне это признаться как-то непривычно. Фабрицы и всё же такой офицер разведки не хрен с бугра. Подумаешь, офицер разведки, тоже мне, персона королевской крови. Да знаете ли вы, сколько сенаторов сидели передо мной на привинченном привычном вокруг не считая патрицев и всякой шушеры из всадников, вроде здешнего прокуратора. Эх, было времечко. Так значит, как я понимаю, от сотрудничества вы отказываетесь. что ж, не хотите, не надо. Обойдёмся без вашей помощи. Только вот иронизировать насчет моего нюха я вам не советую. Афрени, ох, как не советую. Ну, раз уж речь зашла в ваши мнюхи, то позвольте вам напомнить. На в одном деле трехнедельной давности в нашей Галилейской резидентуре произошел тогда крупный провал, и мы, как всегда в таких случаях, начали внутреннее расследование. Однако коди кто не будем тыкать в него пальцем решил быстренько заработать на этом деле орденок в петлицу он полагал что поймать настоящего шпиона ничуть не сложнее чем выбить из перепуганного обывателя признание в оскорблении величества и пока я в теверяде определял на ощупь, какие из наших явок засвечены а какие нет вы квестер размахивая навеки мину инструкциями добились изъятия дела о галилейском раппализме и уведенье и передачи его в вашу службу и вы еще, помнится, публично посулили тогда найти виновных в течение трех дней так вот я сейчас обращаюсь к вам вполне официально как координатор спецслужб империи по юго-восточному средиземноморью незвольте доложить Насколько продвинулось с той поры ваше расследование? Ну, нами проводится агентурная работа, идите, как их, опера разработки. Ну, в конце концов, я по своему рангу не обязан вникать во все детали. Детали меня тоже не интересует, Квестер. Установлен ли источник утечки? Да или нет? Не слышу ответа обостряй, обостряй, пусть он сходит со своего козыря. Произошел крупнейший за последние годы провал, а вы отстраняете от расследования настоящих профессионалов. Не заменяйте их людьми, которые только и умеют, что отбивать печенки подследственным. Мои оперативники в Галилее ежечасно рискуют шкурой. Да вы тем временем обнюхивайте их анкеты на предмет еврейских родственников. Паза не позволю. Может вы и запамятовали, любезный, так я вам напомню. Ваша служба называется внутренней контрразведкой, и первейшая ваша обязанность обеспечивать безопасность добывающих сетей. А вы тут занимаетесь всякой хренью значит так иерусалимский резидент гру откровенный юдофил но это все по-вашему хрень я вас правильно понял трибун именно так я к вашему сведению тоже юдофил как разведчик любезный мой симплицей, Обязан любить своего врага, любить трепетно, и нежно, иначе он никогда не сумет нащупать его сонную артерию. О, для меня это все слишком сложно, достопочтенный Франи. Я ведь из простых гимнасиев не кончал. Мой долг, как подданного кесаря, как истинного рыцаря, проинформировать его высокопревосходительство Сияна о том, Что руководство местных органов утратило политическое чутьё, и национальное самосознание пошло на поводу. он произносил все это внушительно, веско, ну, прям как Цицерон против Катилины. И вдруг ни с того ни с сего завопил, срываясь на визг: "Я вам тут всем покажу, как превращать органы в синагогу. Слышите вы?" Я откинулся в кресле и на секунду прикрыл глаза, боясь поверить своему везению. Господи, неужели пронесло? Выходит, я просто испугался собственной тени. Этот охламон так и не сумел накопать ничего конкретного ни по рыбе, ни по последним фабричным фокусам. Вечная история с этими борцами за чистоту расы. Гоняются глаза поперёк за фантомами а реальную угрозу в итоге не замечают пока их не шандаррахнут кастетом по затылку прежде чем вы уйдете, к я хотел бы поведать вам одну назидательную историю вы помните давеча поминали оборотней, не так как раз об них так вот Я уже некоторое время как наблюдаю за неким наверным счетом в Антиохийском банке. Что вы на меня уставились, как на медузу Горгону? Присаживайтесь поудобнее и слушайте. Неугодно ли вина? Настоящая фалернское рекомендую. Так вот, счет этот принадлежит, ну, скажем, господину Н. Он и господин достаточно влиятелен и бесперечь торгует этим своим влиянием в пользу нескольких палестинских фирм. Знаю, знаю, что вы хотите сказать, любезные симплицы. На такие шалости по нынешнему времени никто уже не обращает внимания. И даже то, что наш н сотрудник органов тоже не бог весть, какое диво. Господина Н сгубила некоррумпированность, а как это не смешно, некомпетентность. Он, к несчастью для себя, ни уха ни рыл, не смыслит в том деле, за которое получат жалование. Что я имею в виду? А дело в том, что среди фирм, оплачивавших его консультативные услуги, есть такая строительно-подрядная компания мафусаию и сыновья. Надеюсь вам то в отличие от н. Известно, что это одна из подставных фирм, разве корпуса храмовой стражи неужто не знали? Ну, квестер, тогда у меня просто нет слов. Во всяком случае, цензурных. Впрочем, это бы тоже полбеды, если бы не одна деталь. Последний И самый крупный перевод от Мафусаила был перечислен на счет господина Н 22 марта на следующий день после того, как посыпалась Галилейская сеть. а сам Н тем временем, нарушая ведомственную принадлежность и субординацию, добивается, чтобы расследование дела об этом провале показалось именно в его руках. Из чего бы это, как вы думаете, любезный симплицией, если я официально передам во внутреннюю контрразведку соответствующие документы, э, за сколько часов ваши специалисты добьются исчерпывающих признаний от этого оборотня, а мы бы тогда спокойно закрыли дело о галилейском провале. Что «Что-что?» то попить? А вон, кувшин, слева от вас. Да не лейте вы на себя, смотреть противно. Любишь кататься, люби саночки возить. нет, клянусь вам, трибун, я не виновен. Это ошибка, чудовищное совпадение. чем хотите, клянусь могилой матери здоровьем девочки. Девочка у меня ведь хавора, четырех годков. Тростиночка моя она уж и не вставала почти, а здесь мне телекаря оказываются могут, но они же за свои снадобья по четыре сотни за раз дерут, гниды пархатые. У меня таких денег с роду не бывало. И тут мне и подсватали этих, ну, из Бафусаила, А я устроил для них подряд на строительство казарм в Кесарии, и еще там по мелочам Но чтобы наших ребят продавать жидам не было этого поймите не было